Глава 15, в которой происходит странный разговор. Перед тем как покинуть Ярку, Пофнути посоветовал: "Ты вот что, придай физиономии целеустремлённое выражение, тогда никто не усомнится, что мы идём по делу". "А у меня сейчас какое недумённо поинтересовался Мартин. Пфнути опять спустился с удобной собачьей холки и отбежал подальше, чтобы охватить приятеля критическим взглядом. Сейчас ты похож на того, который впервые оказался в большом городе, испуганный и несчастный, сверкнул клыками. Вот, уже лучше. Быстро пробормотал МНС и кинулся занимать пассажирское место, пока разсерженный пёс не передумал брать его с собой. Совет помощника юного химика не помог. Прохожие шарахались в стороны и провожали необычную парочку испуганно и изумлёнными взглядами. Над тротуаром повис разноголосый шёпот. Видимо, люди опасались громкими возгласами привлечь внимание гиганта с целью стремлённым выражением на морде. Смотри, смотри, что у него на спине? Ужас, крыса! Зелёная! Вдруг бешеные Кусок поводка на шее болтается. Зубами перегрыз безобразие. Куда власти смотрят? А ещё Москва. Мартин втягивал голову и прижимал уши, мечтая стать ниже ростом. Он готов был даже ползти на животе, если бы это успокоило людей. Пофнутий, ошеломлённый неласковым приёмом, который оказывали им жители и гости столицы, дрожал от страха и жалобно косился по сторонам. Зря он, наверное, сунулся к Мартину со своими рекомендациями. Внезапно шёпот окреп и перешёл в водобрительный гул. "Давно пора!" Мартин не успел понять причину, по которой настроение прохожих изменилось. Перед самым его носом вдруг оказалась тротуарная плитка, и пёс предположил, что это магические проделки призрака. Укоротил ему лапы, чтобы сделать похожим на безобидную таксу. В следующее мгновение ужасно захотелось спать. Даже не нашёл в себе сил, чтобы предупредить Пофнути и пожелать Грызуну сладких снов, если и тот решит вздремнуть. Сердитые голоса обвинили напоследок в том, чего ни Мартин, ни помощник юного химика никогда бы не совершили. Они же детей могли покусать. Пёс попробовал оправдаться, но язык не слушался. Не получилось и взглянуть сукаризной на тех, кто несправедлив к ним спафнуть им. Веки стали непривычно тяжелыми. Чьи-то руки с трудом приподняли и снова опустили его мощное тело, но уже не на тротуар. «В машину погрузили, в ту самую, по следам которой я гнался». Вяло подумал Мартин по обыкновению, проанализировав запахи и звуки. Среди последних, помимо работающего мотора, неожиданно раздалось знакомое старческое бурчание. "Сихе, грубое нарушение договоренности есть. Пёс должен был за котами его последовадовать, дабы в поисках книги моей помощи ему оказать. Не кипитетесь, Яков Виллемович, вас последует" Но теперь, только после опытов, ответил возбуждённый мужской голос. Выжлучённый, и понимаете моё нетерпение, граф Брюс езвительно заметил. Das, ko ty chitrye vas ukazalis i provorniye. Неужели вам самому не интересно увидеть регенерацию тканей? недоверчиво воскликнул неизвестный собеседник. Всё ж, нём книгу, и без ваших методов варварских обойдёмся, гордо возразил Яков Виллемович. Мартин с удивлением слушался в странный разговор. Голова гудела, и любопытный смысл ускользал. Пёс сделал попытку пошевелиться, но ни правая передняя лапа, ни левая не отозвались, словно ему не принадлежали. Также равнодушно отреагировали обе задние. Лишь белая кисточка на хвосте слабо дёрнулась, выражая преданность владельцу. Вы не понимаете, горячился незнакомец. Животные явно подверглись какому-то излучению. Мне необходимо выяснить какому. Одного крысуна для экспериментов недостаточно. Однако вам придётся ими ограничится. «По велику пес мне целым и невредимым нужен!» — упрямо молвил призрак. Машина затормозила, мотор заглох, и Мартин догадался, что они прибыли на место. Он опять попытался шевельнуть конечностями безуспешно. Сквозь узкие щелки между веками смутно виднелись очертания маленькой клетки, а в ней зеленоватые тельцы МНС. тоже обездвижены чужие руки снова ухватили мартина и салон автомобиля наполнился кряхтением бесплотный дух граф обрюса сообщнику помочь не мог и тому пришлось вытаскивать пятидесяти килограммовую тушу в одиночестве долго снадобье ваше действовать будет осведомился призрак не знаю я вкатил солидную дозу чтобы не вышло как с котами А Крисусее не убьёт? С ней проблем не возникло. Сама в обаро клопнулась. Кстати, ваше сиятельство, почему вы так уверены, что коты заняты поисками книги? По ели кухня. Психология изнаток. Надменный зрёк Яков Виллемович. Кошачий не без ехидства поинтересовался незнакомцем, которого Мартину не удавалось пока разглядеть. Граф Брюс утвердительно качнул пышным париком. Азарт искательский в глазах серо-белого кота золотом полыхнул. Его ни с чем не спутаешь. Это они от природы у него такие желтые, хотел возразить Мартин, но язык все еще не повиновался. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова